Глава шестьдесят Все последующие дни я по много часов проводил с Манфредом и его коллегами, снова и снова пересказывая странную историю, которая началась в стокгольмском районе Клара в сороковые годы прошлого века, а завершилась в дачном домике в Вестертуне 75 лет спустя. Мы собрали воедино почти все кусочки мозаики. Единственное, чего мы никогда не узнаем наверняка, Это кто убил Элси той лютой военной зимой в 1944? Но лично я убежден, что это был Бергер фон Бергхоф-Линдер. К тому моменту, как нашлась Ханна, она была мертва уже как минимум две недели. Судебные эксперты обнаружили на ее черепе повреждения, которые с высокой вероятностью свидетельствует о том, что причиной смерти стал удар молотком. В бочке возле дома были найдены обугленные фрагменты ее и сумки а яма в саду, вероятно, должна была стать могилой Ханны. Больше не осталось никаких вопросов, никаких тайн, только страшная правда. Папа был нем как рыба. Он не сказал ни слова о своих преступлениях, ни намека на признание не вырвалось из его рта. Через четыре дня я смог навестить Малин в больнице. Когда я пришел, она лежала в постели с перебинтованной головой. Рядом с ней сидел Андреас, а Ото ползал вокруг кровати по полу и изучал палату. «Простите», — сказал я, стучав в и так открытую дверь. «Входи», — отозвалась Малин с улыбкой. Андреас подошел и протянул мне руку. «Ты же...» — Эрик, — подтвердил я, пожимая руку. «Спасибо», — сказал он, и глаза его наполнились слезами. «Не знаю, как мы сможем тебя отблагодарить». Я улыбнулся. «Я хотел узнать, нельзя ли недолго побеседовать с Малин», — сказал я. «Само собой, садись». Андреас выпустил мою руку. «Мы с пойдем немного перекусим», — сказал он, обращаясь к Малин. «Купить тебе чего-нибудь?» «Спасибо, ничего не нужно», — ответила она. Андреас подошел к кровати, подхватил Отто с пола, наклонился к Малин и легонько чмокнул ее в лоб. «Я тебя люблю» сказал он и вышел. Я закрыл дверь, подошел поближе к кровати и устроился на стуле рядышком. Мы немного поговорили о том непостижимом, что с нами произошло. «Одного я не могу понять», — сказал я. «Как Ханна оказалась в этой хижине?» Малин несколько раз моргнула и грустно улыбнулась. «У Ханны была деменция», — сказала она. Я кивнул, потому что это уже было мне известно. Она продолжила. Она обычно записывала в блокнот свои текущие дела, чтобы ничего не забыть, чтобы иметь хоть какую-то твердую опору, структуру в жизни, несмотря на свое заболевание. А в тот день, когда она исчезла, у нее в сумочке была с собой старая записная книжка, которую она вела, когда в 80-х участвовала в расследовании этого дела. И... Малин замолчала, и по ее щеке скатилась слеза, оставив на загорелой коже светлую дорожку. «Знаешь, какая запись была первой в той книжке?» — спросила она. Я покачал головой. «Зайти к Бьорну Удину, Сторгатен 12, 4 лестницы». «Так ты хочешь сказать...» Малин закрыла глаза и кивнула. Я поглядел в окно и представил себе Ханны тем теплым летним днем. Я как будто увидел, как она сидит на солнышке, на скамейке перед больницей София Хаммед, и дрожащими руками достает свою книжку, чтобы прочесть собственноручно написанную инструкцию. А потом она сама смогла сесть на нужный автобус или встретила добродушных людей, которые объяснили ей, как добраться до дома Бьорна. И что произошло, когда она туда добралась? «Я думаю, она пришла к твоему отцу домой и стала задавать серьезные вопросы», сказала Малин, словно прочитав мои мысли. «Не думаю, что они были просто серьезными». Они явно были острыми, как бритва, если у меня сложилось о Ханне верное впечатление. Считаешь, она подобралась к истине слишком близко? Уверена в этом. Конечно, обманом заманить ее в хижину не составило ему труда. Там он ее вероятно, некоторое время держал живой. Может быть, просто не знал, что с ней теперь делать. Она ведь не вписывалась в типичный портрет его жертвы. Малин всхлипнула, и я протянул ей платок». «Я хочу кое о чем тебя попросить», — сказал я, доставая ручку и бумагу. И я рассказал Малин о своих планах. В другом крыле больницы лежал Свен Фагерберг, окруженный аппаратами, которые контролировали его пульс, дыхание и насыщение крови кислородом. От электроники исходил слабый шум и пиканье. На стуле рядом с кроватью, закинув ногу на ногу, сидел Манфред. Он, в отличие от остальных, чувствовал себя здесь привычно, потому что в прошлом году его собственная дочь провела несколько месяцев в палате интенсивной терапии после того, как серьезно пострадала в результате несчастного случая. Несмотря на это, а возможно именно по этой причине, от зрелища изможденного тела Фагерберга в окружении поддерживающих жизнь аппаратов, Манфреду было не по себе. «Я подумал, вам будет интересно узнать, как мы его взяли», закончил Манфред свой рассказ о поимке Бьорна Удина. Фагерберг приподнял одно веко. Его лицо было пепельно-серым, а оставшихся сил у него едва хватило бы, чтобы выговорить несколько слов. Его покрасневший глаз поглядел на Манфреда. «Ей нужно было стать секретаршей», прошептал Фагерберг и закрыл глаз. Простите? Переспросил Манфред, нагнувшись над умирающим, чтобы лучше расслышать его. Кому? Но Фагерберг уже провалился в глубокий сон, чтобы больше не проснуться. В последующие дни я еще два раза навещал Малину, и мы беседовали по много часов. Она помогла мне отыскать последние кусочки мозаики. Окончание истории я дописал самостоятельно. Словно пальцы сами знали, что нужно делать, когда касались клавиатуры. Словно это знание жило в моем теле. Слова рождались прямо у меня на глазах, поселялись на экране, складывались в предложения и абзацы, и постепенно стали моим плотом. Он не был слишком красив, но свою функцию выполнял. И тьма отступала с каждым написанным мной словом. «Свой рассказ я закончу здесь, в подвале, сидя за компьютером. С того дня, как был схвачен мой отец, прошло три месяца. Я переехал наверх в бабушкину спальню, выкинул всю старую мебель и купил новую. А теперь я собираюсь позвонить сестре. Может быть, время еще не упущено, и мы сможем наладить какие-то отношения. Но я изо всех сил стараюсь привести ожидания в соответствии с реальностью. Мы не виделись много лет, и я не могу вспомнить когда последний раз сказал ей доброе слово. «Честно говоря, я сомневаюсь, что вообще когда-нибудь это делал. Я виню в этом свою тьму и папу, но определенно во всем случившемся есть и моя вина. Я ведь мог сделать выбор идти дальше еще много лет назад, но я этого не сделал. Поэтому я считаю, что в качестве одного из этапов своего излечения я должен попытаться простить себя». Я размышляю над тем, стоит ли связываться и с единокровным братом. Но я еще не принял решение. Он ведь все еще считает своим отцом Курта Сандела, И порой мне кажется, что лучше всего будет позволить ему сохранить эту убежденность. Ларс ведь никого никогда не просил втягивать его во все это. Моя история подходит к концу. Я закрываю глаза и вижу Элси Свенс, мою бабушку, с которой все началось. Волшебная семечка, из которого со временем выросла эта необычайная история, несмотря на то, что сама Элси стала тенью. Но так как история циклична, пусть она закончится там, где начиналась. Я протягиваю руку за единственной уцелевшей фотокарточкой Элси. Солнечным днем она стоит на променаде Страндвеген и улыбается знакомому фотографу и кладу руки на клавиатуру. Теплым весенним днем 1933 года Элси впервые ступила на шведскую землю. Над Европой клубилась тьма. В Германии президент Гинденбург был вынужден отдать пост государственного канцлера Адольфу Гитлеру. Была основана гестапо, начались бойкоты еврейских лавок и был открыт Дахау. Первый концентрационный лагерь. В то время как Элси садилась на корабль в Финляндии, в Берлине полыхал книжный пожар. Искры взвивались высоко в воздух, пока огонь пожирал запрещенные книги. В Норвегии Виткун Квислинг совместно с Юханом Бернхардом Юртом только что основали местную нацистскую партию. Но Элси видела перед собой только Стокгольм. Остановившись на площади Нюбруплан, она замерла, очарованная открывшимся пейзажем. Вдоль причала выстроились груженные лесом и льдом баржи, а рядом судно поменьше мирно покачивались в спокойной воде. В городской суете проезжали трамваи и пролетки. Вокруг было больше людей, чем Элси когда-либо видела. Там были типичные жители Стокгольма. Мальчишки-разносчики, домашняя прислуга, домохозяйки – Писатели, ремесленники, машинистки, благородные господа, легконогие дамы, несмышленные детишки, играющие в догонялки прямо на трамвайных путях, гуляющие семейства, которые направлялись в сторону острова Юргорден, да разнорабочие, которые мельтешили возле барш на пристани. И среди всей этой толпы стоит она, не ведая о грядущей войне, не зная, что встретит мужчину, родит ребенка, И столкнется с убийцей, которая отнимет ее жизнь холодной зимой десятью годами позже. Она выглядит немного растерянно, На ней плащ, а в руках потрепанная дорожная сумка. Все богатство Элси, одежда, которая на ней надета, да и та порядком изношена. Да еще старая сумочка из коричневой кожи. Подмышкой Элси держит свернутую в рулон газету, которую только что читала. В ней обстоятельный репортаж о том, как во Франции сестры Кристина и Леа Папин хладнокровно убили своего работодателя и его дочь и вырвали им глаза. Но Элси уже почти забыла историю сестер убийц Она повернула лицо к солнцу, закрыла глаза и потянула носом воздух. То был дух древесины и аромат аквавера от господина, который прогуливался мимо. Элси верит, что все будет хорошо. Да и зачем бы ей думать о плохом? Ей выположить в эпоху возможностей. Все стало возможно. Даже для такой простой деревенской девчонки, какой была Элси. Она получила право голоса, могла пойти работать. У нее за плечами было неоконченное сестринское образование. И на стокгольмском острове Сёдермальм ее ждала комната, которую Элси сняла у одной семьи. А уже на следующей неделе ей предстояло приступить к работе в Даларинском замке. Так называли лечебницу для душевнобольных на острове Кунсхольмен. Поэтому Элси улыбается. Она еще долго стоит на солнце, пребывая в уверенности, что жизнь прекрасна. Читала Вероника Райцис.